Каждый раз, начиная жить наново. Мы дробим ее на мелкие части и рвем в клочки. Спеши же, дорогой мой Луцилий, Подумай, как бы ты ускорил шаг, Если бы по пятам за тобой шли враги, Если бы ты опасался, что вот-вот появится конный И пустится в догонку убегающим. Так оно и есть».